Луция пробирала дрожь в этом кабинете охотника за черепами. Он чувствовал, что находится в таком месте, где наука совершенно откровенно становится опасной, делается средством в руках полиции. Строгие прямые линии координатного ведомства приняли здесь форму крюка и петли. Девиз «Знание сила» старого Фрэнсиса Бэкона упрощался здесь до лозунга «Знание убийства». И сам покой в этом помещении был только кажущимся. Доктор Беккер, казалось, был погружен в своего рода подведение итогов. Кипы перфорированных карточек, на которые он ставил красными чернилами маленькие значки, грудами росли на его рабочем месте. Он поднял голову, как человеку, у которого совсем нет времени, и указал на второй стул рядом с собой. Луций сел и посмотрел на ученого, одетого в неброский серый мундир, похожий скорее на домашнюю куртку. Узкий высокий лоб с лысым черепом и венчиком рыжих волос и голубые глаза, остро сходящиеся на собеседники, были ему знакомы. Это обстоятельство оказалось весьма кстати, больше даже, чем от него можно было ожидать. Недавно я имел удовольствие слышать вашу беседу с профессором Орелли об одном диковинном острове, о котором он вам рассказывал. Доктор тщательно придавил свои карточки резной костью и кивнул. «Да, я припоминаю. Вы завтракали на голубом авиза за нашим столом. Такая поездка — одно удовольствие». В воздухе так и носится дух Геспирит, Он еще добавил, словно хотел подчеркнуть разницу между ними. «Арелли — старый друг студенческих лет, товарищ по Нео Боруссии. Он указал при этом на ленточку выглядывавшую из-под расстегнутого мундира, потом продолжил. «Мы ценим его научные сообщения, всегда вызывающие интерес, хотя они и нуждаются в научном контроле». Это был пинок в сторону Академии. «В последнее время они не лишены некоторого чудачества. Это его лакертоза, похожая на такие явления, как Атлантида или Хейтхабу» выдуманные праздными головами и лишь прибавляет балласта в работе. И это еще не самая худшая оценка подобного труда, если не ставить вопроса куибоно примечание. Кому это нужно, в чьих интересах латынь конец примечания. На этом ими не сделаешь. Он поиграл бивнем маржа, на котором были вырезаны фигурки, и пробормотал. Я, между нами говоря, очень сомневаюсь, существовало ли в универсуме когда-либо это захолустное гнездо. По эту сторону геспирит, во всяком случае, наверняка нет. Это был выпад против Бургляндии. Беседа не клеилась, наступило молчание, тогда Луций сказал, делая отвлекающий маневр. «А вот на этого даже страшно смотреть», он указал на череп, в верхней части которого была пробита огромная дыра. «На этого?» Доктор посмотрел на красную цифру, проставленную на белой кости. «Он взят с кладбища парсов на краю пагаса. Типичное явление. Так бьет клювом гриф, когда добирается до мозга». Это обстоятельство сделало его разговорчивым, оно касалось его компетенции. «Вам надо посмотреть мой фильм об этом. Сначала прилетают некрупные вороны, они выклевывают глаза. Потом начинают парить бородачи и стервятники» производит первичную обработку. Они уступают место орлу-могильнику, царю-любителей мертвечины. Тот лакомится благородными внутренностями. И напоследок заявляется целая свора урубу, гарпи и других мелких хищных птиц, которые завершают пиршество. Так труп бывает в мгновение ока растерзан. Довольно забавное зрелище, стоит посмотреть. Он поставил череп назад к другим. Говорят, что с этим связана особая мантика, примечание «искусство предсказывать будущее», греческий латынь, конец примечания. Жрецы наблюдают из башенки за трапезы и делают заключение о моральных устоях умершего в зависимости от того, с какого глаза будет начата трапеза, с правого или левого. Он вздохнул. «Злой народ, старые ошметки Ближнего Востока, тронутые вонью, падали». «Трусливый, коварный и очень хитрый. Однако чем могу служить, командор?» Луций выпрямился на стуле. «Господин доктор, я пришел к вам по одному делу, связанному с арестами. Один из арестованных имеет отношение к дворцу. Я имею в виду Антонио Перри, переплетчика книг, который живет на улице Митры. Тихий такой человек, мы ценим его как мастера книжного дела». Он уже много лет изготавливает переплеты для проконсула. В его руках находятся ценнейшие рукописи. Его судьба очень тревожит меня, его надо выпустить на свободу. Для меня это вне сомнения, и я ручаюсь за него и его семью». Лицо доктора Беккера омрачилось, он посмотрел на Луция своим пронизывающим подозрительным взглядом и неодобрительно покачал головой. «После каждой акции нас заваливают прошениями и жалобами подобного рода. «В конце концов, в Гелиополе есть и другие переплетчики, не обязательно парсы, и они отлично работают. Или вы имеете в виду, что проконсул лично заинтересован в этом Перри? Я не уполномочен делать подобное заявление. Я прошу вас рассмотреть наш разговор как частный». Доктор задумался на мгновение, потом встал. «Потерпите минуточку, я принесу дело из регистратуры». Он вышел, оставил Луция наедине с черепами – Тишина была гнетущей, слышно было только жужжание вентилятора на стене. Казалось, что на какую-то долю секунды жужжание его прерывалось легким щелчком, словно хлопали ресницы, когда он моргал, Луций улыбнулся. Техника у доктора Беккера была не без дефекта. Тут дверь открылась, и вошел Беккер с досье в руках. Он открыл папку и начал изучать формуляр, записи в котором уже частично поблекли. Теперь его манеры и тон были совсем как у полицейского. Перри Антонио, вдовец, 63 лет, владелец дома номер 10 по улице Митры, переплетчик, позолотчик и торговец изящными изделиями из кожи. По происхождению из древних парсов, несколько поколений прожили в Гелиополе. Потом он, казалось, пропустил некоторые записи, как бы не предназначавшиеся для Луции, и прочел вторую часть. Перри Будур, 25 лет, племянница вышеозначенного. Дочь Марцбана Перри и его жены Биргит, урожденный Торстенсен из Хаммерфеста. Полукровка, незамужняя, по образованию германистка, защищалась у профессора Фернкорна. Он поднял голову и пожал плечами. «Боюсь, тут я вам ничем не смогу помочь». Что касается старика, не может быть и речи, да и племянница тоже, по сути дела, есть только одна слабая зацепка, полукровка, но она, однако, носит кошти. Он явно колебался, потом спросил. «При условии, конечно, что вы лично не заинтересованы в ее судьбе». Луций почувствовал непристойность намека, у него было огромное желание встать, но он мгновенно увидел перед собой то ужасное место, где погибал человек, надеявшийся на него. Тут уж не оставалось ничего другого, как закрыть на все глаза и заговорить тем же языком. Отсюда никто не уходил незапятнанным. Он заставил себя улыбнуться улыбкой Авгура. «Ну, видите ли, господин доктор...» Его смущение, похоже, доставило радость старому прусаку, Как все полицейские, тот испытывал к офицерам проконсула смешанное с ненавистью восхищение. Он потер руки. «Конечно, конечно, это меняет состав преступления, то есть, я хотел сказать, проясняет его. В таких случаях допускаются исключения. Благоприятен и тот факт, что улица Митры относится к верхнему городу, и мы в некотором роде только доглядываем за ней». Он нажал на кнопку, писарь в затрепанном халате просунул из регистратуры голову в дверь, Бейкер вынул из досье карточку и протянул ему. Беттер, заготовьте мне на это имя приказ об освобождении из-под ареста, или нет? Лучше заполните ордер на принудительную доставку лица». Он повернулся к Луцию. «Это, пожалуй, надежнее, ведь в конце концов мы гарантируем только свободный выход из лагеря, но не ручаемся за дальнейшее». Настроение в городе носит все еще непредсказуемый характер. Луций поблагодарил и взял бумагу после того, как Беккер подписал и поставил печать. Он попрощался, как полагалось по форме, своей цели он достиг, хотя ему и пришлось мистифицировать мотивы в духе вкусов головорезов этого подземелья. Ситуация была новой для потомка родовых замков Бурглянди, Он ощутил здесь свое бессилие. Доктор Бейкер напротив, оставшись в своем кабинете с черепами, пришел в прекрасное настроение. «Смотри, пожалуйста, вот тебе и полубоги!» Он произнес это наполовину как бы для себя, наполовину для писаря, ожидавшего его распоряжений. Он поручил ему сделать фонограмму беседы и добавил в качестве предваряющих слов следующее – Командор Гейер принадлежит к узкому кругу проконсула. Для дальнейшего наблюдения представить агента, уведомить службу прослушивания телефонных разговоров. Рекомендовать также перевести Антонио Перри на особый режим содержания. Факты указывают на него, как налицо подозреваемое в продаже наркотиков. Предлагаю институт на Кастельмарино. Костер. «Все ясно». «Положитесь на меня, командор!» Они возвратились во дворец. Квартал парсов горел теперь ярким пламенем, слышались взрывы в святилищах и молитвенных домах. Костер получил самые подробные инструкции. Он должен был взять крытую машину и проехать мимо лагерной охраны. Там он должен был предъявить ордер, подписанный доктором Беккером, тогда ему выдадут заключенную. Он поедет с ней на аэродром или в порт, смотря по обстоятельствам. Луций дал ему единый билет Энергиона с правом проезда на дальние расстояния и одновременно письмо, в котором он перепоручал Будур Перри одному своему гесперийскому агенту. — И не выпускайте Фройляен Перри из виду, пока она не уедет. Еще один громовой удар, за которым последовал взрыв, потряс воздух. Не забудьте письмо, Костер, а если вдруг случится нечто непредвиденное, я отдаю вам полномочия на любые действия, обеспечивающие безопасность фройля Эмпери. Я отдаю ее под вашу защиту. Будет исполнено, Командор. Я пущу, если понадобится вход оружия. Он отслютовал и вышел, оставив Луция одного. Он немножко тяжеловат на поворотах. Может, надо было лучше послать Марио, но Костер надежнее мелькнуло у него в голове. Он еще раз вспомнил то ужасное место, пыль, смертельный страх, пот. Ученый типа Беккера определял индексацию черепов, превращая это в оружие массового уничтожения. Тогда уж лучше иметь дело с волками. Их кровожадность угасает по мере насыщения. Правда, овцы сами затаптывают друг друга до смерти. Он постарался отогнать от себя подобные видения и, заперся в кабинете, чтобы составить рапорт, которого с нетерпением ожидал патрон. Беседу с Беккером он туда не включил. Вторая половина дня прошла в большом напряжении. Вблизи Энергиона были обнаружены мятежники. Курсанты военной школы силой разогнали их. На окраине верхнего города войска столкнулись с шествием демонстрантов. Массы были разогнаны огнеметами с летающих танков и загнаны в щель. Они рассеялись в нижней части старого города, в гавани и неизвестно где еще. Новый город по ту сторону Корса вышел из-под контроля. Вспомогательные отряды и полиция перекрыли все проходы. В ответ там было впервые применено дальнобойное орудие. Танк на воздушной подушке загорелся и рухнул на землю. Патрон приказал немедленно отключить подачу энергии в тот сектор. Распространились слухи, что в лагерях массами ликвидируют парсов. Погромы и мародерство перекинулись и на квартал Вилл. Патрон отдал командирам приказ о применении силы по законам военного времени. Вечером было полное впечатление, что бой за власть, который кончится уничтожением одного из противников, неизбежен. Прибыл князь. Над дворцом и центральным ведомством развивались теперь в зареве пожаров боевые флаги. На Корса центральной магистрали, разделявшей старый и новый город, было пусто. По обе стороны и вдоль всего проспекта стягивались силы, намечалась большая резня. Тем временем у мавританцев на Алле-де-Фламбоян совещались. Обе стороны были втянуты покушением в куда более активные действия, чем то входило в их намерения. Столкновение, в результате которого город мог быть уничтожен, не устраивало ни тех, ни других. Князь, без сомнения, был сильнее в военном отношении, но тогда ему предстояло такое сомнительное приключение, как диктатура. Ландфокт, Считал для себя более приемлемым подрывать основы власти противника методом холодной войны, как до сих пор. Этот путь был для него надежнее. Так у мавританцев поздним вечером пришли к согласию. Страсти в душах этих холодных, расчетливых людей улеглись. Силы были сбалансированы, мир восстановлен, войска вернулись в казармы. Составили комьюнике для опубликования в печати и спустили боевые флаги. Ландфокт и проконсул выразили свое сожаление по поводу превышения власти. В полночь они поставили свои подписи. Для совещавшихся дело завершилось холодным ужином с вином из погребов мавританцев. Те были довольны, их девиз «Сэмпер Виктрикс» получил подтверждение и на сей раз. Примечание. Семпер Виктрикс, всегда одерживающий победу, латынь, конец примечания. Луций вернулся домой поздно. Его еще несколько раз вызывали к патрону и посылали с разными миссиями. Потом он составил приказы в связи с участием курсантов военной школы в защите расположенных вблизи Энергиона Погостских ущелий и представил их патрону. Юные воины хорошо показали себя в этот день, Промежутки заполнили разговоры по телефону и фанофору. В вольере он наткнулся на Марио, который дожидался его в Во второй половине дня он посылал его к разным людям, чтобы справиться, как у них дела. Все они, в том числе и Милитта, были в безопасности. Квартира Антонио Перри была разграблена, но не сожжена. Марио оказался странно возбужденным, словно опьяненным. Однако при той суматохе, что царила во дворце и в городе, этому едва ли стоило удивляться. После того, как он доложил о делах, он попросил еще выслушать его по личному вопросу. «В такой час речь может идти только о чем-то очень важном», — сказал Луций. «Да, конечно. Мы просим вашего согласия на наш брак, Мелитта и я. Она ждет за дверью, мы помолвлены». Луций был поражен, но потом пожал Марию руку. «Я рад, что наш круг получит столь приятное пополнение. Вы будете счастливы с ней. Патер Феликс подтвердит вам это. Он знает ее с детства. Он крестил ее. Вы сделали хороший выбор. Позовите вашу невесту и Донну Эмилию тоже. Мы поднимем бокалы за ваше счастливое будущее». Марио медлил. «Похоже, у вас еще что-то на сердце, Марио?» «Я кое о чем поговорил с Мелиттой». Она рассказала мне о прогулке на Виньо-дель-Мар. И это правильно, Марио. Я думаю, что нет ничего такого, что она должна была бы скрывать от вас. Речь не об этом, командор. Да и к тому же она была до того, как дала мне слово «свободно». Они еще раз подали друг другу руки, и тогда Марио поспешил к невесте. Поразительно было, как легко он справился с этим щекотливым моментом, проявив достоинство и либеральность. В этом сказался свободный образ жизни жителей Гелиополя. Вассал из Бургляндии, такой как Костер, даже в мыслях не допустил бы ничего подобного. Вернулся Марио, ведя за руку Мелитту, та так и сияла от счастья. За ними вошла Донна Эмилия. В южной части города все еще полыхали пожары, отцвет от них падал в комнату, Луций наполнил бокалы, они чокнулись. В этот момент в дверях появился костер с Будур-Перри. Он был ранен, от виска до подбородка тянулся кровавый след. Парсейка, казалось, была совсем бессил, она еле стояла на ногах. Ее появление здесь смутило Луция, предполагавшего, что она давно уже далеко в море, и повергло его в большое смущение. Донна Эмилия принесла таз с водой и промыла Костеру рану. Они попали под обстрел, его задело осколком. Потом она попотчевала обоих вином. Костер начал рассказывать. Он предъявил у входа в лагерь, где уже началась резня, приказ доктора Беккера и без всяких затруднений добился освобождения заключенной. Однако у него сложилось такое впечатление, что в городе за ними шли по пятам, Они сначала окольными путями добрались до аэродрома, однако самолеты не летали и порт тоже был закрыт. Исключение составляли только правительственные корабли. Выход на набережную был перекрыт полицией. Прежде всего было крайне опасно, если кто-нибудь увидел бы Коште, а снять пояс Будур-Перри отказалось. На Корсо они попали под огонь, который велся от центрального ведомства по летающим танкам. Шофер отказался дальше вести машину, им пришлось выйти, Чернь преследовала их, наседая со всех сторон. Костру удалось утихомерить толпу только тем, что он высоко поднял приказ о принудительной доставке арестованной, объявив парсейку государственным преступником. Словно чудом добрались они до дворца, единственного, судя по ситуации, безопасного места. Луций слушал его рассказ со всевзрастающим неудовольствием. Он спросил, узнали ли их при входе, Костер отрицал это. Незамеченный в суматохе стражей он провел Будур-Перри по боковой лестнице. «В хорошенькое положение вы меня поставили. Я хотел выполнить ваш приказ, командор, вы ведь доверили мне даму». Ответ расстроил Луция едва ли меньше, чем до того намеки Беккера. Ситуация была во всех отношениях щепетильной. Он смотрел на обоих, не зная, что предпринять, Будур заплакала, потом она встала. «Я доставляю вам большие неудобства, господин Дегейр. Прикажите отвезти меня назад в лагерь. Так будет лучше всего. В любом случае, я благодарна вам. Вы много сделали для меня». Донна Эмилия обняла ее, милита присоединилась к ней. Они гладили плакавшую, Луций покраснел. «Правильное решение было таким простым, таким очевидным». Ему стало стыдно, что он не понял сразу того, что было ясно всем остальным. Он сказал, «Я был неправ, думая о своем удобстве. Простите меня. Указать вам на порог было бы еще хуже, чем совершить убийство. Это означало бы проявить трусость. Костер поступил правильно, я благодарен ему. Вы мой гость, пока того требует ваша безопасность. Я почту это за честь для себя». Он обратился к Донне Эмилии. «Фройля Эйн Перри сейчас больше всего нуждается в отдыхе. Она будет жить в гостевой комнате. Пожалуйста, проводите ее туда». Он повторил, «Вы в безопасности. А завтра мы обсудим, что можно сделать для вашего дяди». Марио, Костер и Мелитта поклялись хранить молчание. Будур Перри ушла с Донной Эмилией. Луций остался один. День, полный контрастных впечатлений, все еще жил в его душе». Он погасил в комнатах свет и вышел на лоджию. Снизу доносились ритмично повторяющиеся выкрики. Разносчики газет на перебой оповещали об экстренных выпусках. Ландфокт и проконсул пришли к общему согласию. Они прекращают открытую вражду. Город облегченно вздохнул. Сразу вспыхнул свет в окнах, засияли главные улицы города. И вереницы огней побежали по изогнутому берегу бухты. Освещаемые красным светом боевые флаги на дворце и центральном ведомстве исчезли. Семьи сели за поздний ужин у своих очагов или в харчевнях. Жизнь в Гелиополе продолжалась. Остались только холодные пепелища разрушенных и сожженных домов. Остались заключенные, для которых мучительно тянулось время. Остались и холодные тела убитых, с бледными, искаженными и чудовищно изуродованными лицами. Луна молча взирала на них сверху, привычная для нее ночная добыча с начала сотворения мира.